Глава десятая. 2 месяца спустя. Кёше было не узнать. За 2 месяца упорных тренировок парень раздался в плечах, сильно прибавил в росте и массе. Он больше не напоминал того оборванца, которого Мика встретила в той самой подворотне, окровавленного и еле живого. Тяжёлые тренировки в купе с хорошим питанием сотворили чудо. Прямо сейчас парень занимался тем, что вколачивал тяжёлые удары в деревянный столб, вкопанный посреди двора. Юноша давно не обращал внимания на разбитые в кровь кулаки, да и происходило это всё реже и реже. Кожа загрубела, костяшки набились, да и кисти стали невероятно крепкими. "Вижу, ты усердно тренируешься". От неожиданности парень вложил слишком много силы в удар, и бревно треснуло. Сзади незаметно прокрался дед Мики. Он внимательно рассматривал парня, будто бы видел его в первый раз. "Однако тебе придётся прервать тренировки". Внучка хочет пойти в город. Будешь её сопровождать? И это однозначно был не вопрос. Закончив говорить, он просто развернулся и направился в дом, не дожидаясь никакого ответа. Кёша быстро смыл с себя пот и кровь и, натянув одежду, стал ждать, пока выйдет Мика. Очень скоро показалась и сама девочка, как всегда с корзиной в руках и улыбкой на лице. Дед всё-таки заставил тебя идти со мной, да? Не переживай, мы ненадолго. Я не переживаю, и мне совсем не сложно. Быстро ответив, Киоши протянул руку, чтобы забрать у девушки корзину. В городе они и вправду пробыли недолго, всего лишь два часа. Но под конец их похода по магазинам корзина изрядно потяжелела и наполнилась едой. Они уже направлялись к дому, когда Киоши преградили путь. Перед ним встал Громила. Парень вспомнил его. Это тот, кому он обещал бой, и время прошло. «Ну, здравствуй, парнишка!» — осклабился он. «Надеюсь, ты не забыл наш уговор». Два месяца прошло, пора схлестнуться в битве. Слышал про твои успехи на арене, и это очень радует. Возможно, тебе действительно удастся повеселить меня. Я помню и от своих слов не отказываюсь. Только сначала я донесу корзину до дома, а потом мы с тобой сразимся. Думаешь, выгадать себе время, сопляк? Бугай хохотнул. Не выйдет. Драться мы будем прямо сейчас. Либо я тебя просто убью, и твою девку могу задеть ненароком. Хе-хе. Снова хохотнул он, взявшись за живот. На миг Киоша растерялся, но быстро взял себя в руки. Передав корзину Мики и успокоив её, направился вслед за Громилой. Через десять минут они прибыли к какому-то обшарпанному зданию. Их без проблем пропустили внутрь. Здоровяк явно пользовался тут авторитетом. К удивлению Киоша, они начали спускаться вниз и шли довольно долго, пока наконец-то не оказались в большом круглом зале. «А это моя арена!» — пояснил Громила. Наверху стражники не сильно рады дракам, зато здесь можно делать всё, что угодно, не переживая насчёт законности. Киоши глубокомысленно кивнул, хотя по большому счёту ему было плевать на дела бандитов. Тем временем Громила стянул с себя рубашку и, сделав приглашающий жест, направился на арену. Парню ничего не осталось, кроме как последовать за ним. Бой начался неожиданно. Вот Буга идёт не спеша в центр арены и тут же поворачивается и бьёт со всей силы ногой. Лишь натренированная реакция помогла Киоши избежать этого удара. Попав по нему, не обошлось бы без переломов. Парень инстинктивно обратился к потокам и направил их сразу во все конечности. Подобное позволило ему резко ускориться, но буквально через несколько мгновений пришла боль. Она разрывала тело изнутри, его будто бы пропускали через огромную мясорубку. Тем не менее, почти теряя сознание, Киоши упрямо держал потоки, надеясь на то, что это пройдёт. Он не атаковал, всего лишь защищался. В таком состоянии ни о какой атаке не могло идти и речи. «О как!» – задаченно сказал Бугай. «А ты и вправду стал лучше. Я и не надеялся на такое, но ты сделал мне поистине королевский подарок. Наконец-то достойный противник». Киоши молчал. Он всё ещё боролся с болью. Времени на разговоры по душам у него не было. Противник ринулся в атаку. Удары сыпались на Киоши со всех сторон, но каким-то чудесным образом ему удавалось их блокировать, хотя он уже не раз был на грани. Вдруг над ареной прогремел сильный голос. «Стоять!» Громила замер, а к ним не спеша шёл человек. Когда он приблизился достаточно близко, Киоши узнал деда Микки. «Торин, с каких пор ты позволяешь себе драться с моими людьми?» Обратился дед к громиле. Голос старика был обманчиво мягок, однако Киоши прекрасно знал этот тон и уже заранее жалел бородатого мужика. Юноша пытался скрыть своё удивление от всего происходящего, но у него это слабо получалось, по большей степени из-за раскрытого рта. «Мастер!» — Торин глубоко поклонился. «Я не знал, что это ваш человек, приношу свои извинения!» — явно солгал он. Но старик на это лишь кивнул и, глянув на Киоша, развернулся и пошёл к выходу. Парень посмотрел на него, потом на Громилу, но тот, казалось, потерял весь интерес к бою и лишь раздосадованно хмыкал. Поэтому ничего не осталось, как проследовать за дедом Микки. И лишь у выхода тот, наконец-то, нарушил молчание и заговорил «Приехал императорский гонец, тебя ждут в столичной школе боевых искусств». Сказанное стариком дошло до парня с опозданием, но когда он осознал, что тот произнёс, его брови радостно полезли на лоб. Киоша уже видел себя после окончания школы, как он возвращается сюда признанным мастером, как ему кланяются обычные люди и смотрят с уважением, и как Мика бросится ему на шею со словами, что всегда в него верила. Замечтавшись, он не заметил, как врезался в ухмыляющегося старика. «Дай угадаю. Уже видишь себя великим мастером? Только ты должен знать, что из ста учеников лишь десять заканчивают школу, пройдя заключительные испытания, и только один из них становится истинным мастером. Остальные умирают в процессе обучения. Так что сильно не радуйся пока что». Кёши сглотнул и нахмурился. Подобные известия стали для него сюрпризом. Но даже если всё так, как говорит дед, он всё равно станет мастером. Он добьётся этого в любом случае. Так они и дошли до поместья в полной тишине. Войдя в свою комнату, парень увидел Мику. Девушка держала в руках конверт и улыбалась. Тебе так повезло, Киоши, ты станешь учеником столичной школы. Ты добьёшься титула мастера, я верю в это, всегда верила. Юноша улыбнулся. Каждый раз, когда ему становилось плохо на душе, достаточно было посмотреть на Мику, и всё проходило. А иногда хватало даже просто воспоминаний о ней. Парень честно мог себе признаться, что эта девушка – самый важный человек в его жизни. Тем временем она продолжала говорить. «Киоша, ты меня вообще слушаешь? Я уже собрала все твои вещи. Тебе через несколько часов надо выезжать. Курьер не будет ждать лично тебя. А без него ты не доберёшься до необходимого места». «Я понял тебя, Мика. И да, я тебя слушаю». Улыбаясь во все зубы, ответил он. Девушка приблизилась и обняла его. Я буду скучать по тебе. Парень неловко приобнял её. Я по тебе тоже буду скучать. Не волнуйся, я обязательно вернусь к тебе, даже не успеешь заметить моего отъезда. Кёша собирался ненадолго. Чего там собирать-то? Всё, что у него было ему дали, так что все его вещи поместились в небольшой мешок путника. Когда курьер подъехал к поместью, парень уже ждал возле ворот. Попрощавшись с Микой и её дедом, он сел в фургон и, положив мешок рядом, начал осматриваться. Помимо него внутри было ещё двое людей парень и девушка. Парень был старше Киоши, а вот девушка, судя по всему, приходилась ему ровесницей. Она приветливо ему улыбнулась, что заставило парня поморщиться. Увидев его покрасневшие щёки, улыбка девушки стала ещё шире. Наконец-то она поднялась со своего места и села рядом с ним. Привет, меня зовут Рэнна, а тебя как? Киоши коротко и сдержанно ответил он. Выходит, мы оба едем в столичную школу, Киоши. Думаю, было бы неплохо держаться вместе. Всё-таки столица нам обоим вряд ли знакома, а я слышала, что там далеко не безопасно, по крайней мере, для таких как мы. Парень посмотрел на неё долгим взглядом, а потом неуверенно кивнул. В принципе, он был с ней согласен, но его немного смутило то, что она первая начала с ним общение. Никогда раньше никто с ним не заговаривал первым, кроме Мики, конечно. За несколько дней до этого Рена не зря считалась одной из лучших разведчиц Ордена. За последние два месяца она успела узнать всё про человека, который истребил целый отряд призраков, и этим человеком оказался парнишка-беспризорник. Он жил у старика-мастера, ел и пил за его счёт. Когда в первый раз она доложила об этом главе, тот обозвал её идиоткой. Но она терпеливо выложила все факты, и глава, в конце концов, был вынужден с ней согласиться. Девушка уже ждала отряд жнецов, но в последний момент планы изменились. Парню повезло. Его позволили учиться в столичной школе, и глава решил, что это слишком хорошая возможность, чтобы терять её. Поэтому Рэн и за несколько дней организовали все необходимые документы, и она теперь тоже едет туда как обычный ученик. Со слов новой знакомой Киоши понял, что им ехать до столицы около месяца. Очень длительный срок, который парню придётся провести в этом фургоне вместе со остальными будущими учениками. И ладно Рэн отнеслась к нему хорошо. А что будет, когда фургон заполнится? Где гарантия, что не начнутся конфликты? Сам императорский курьер сидел с закрытыми глазами и не обращал ни на что внимания. Складывалось ощущение, что он спал, но Киоши прекрасно видел, что это не так. В данный момент этот человек явно медитировал. Первую остановку они сделали через восемь часов. Фургон заехал в небольшую деревушку, где остановился. Только тогда курьер открыл глаза и, легко вскочив с деревянного сидения, вышел на улицу. «Ты как думаешь, куда это он?» — поинтересовалась Рено у парня. «И где это мы остановились?» Киоши пожал плечами. Лично ему было всё равно, куда ушёл этот странный человек. Но, скорее всего, он пошёл за очередным учеником. Других вариантов он не видел. И он оказался прав. Через десять минут тот вернулся, и не один. Рядом шагал рослый детина в простой деревенской одежде с мешком в руках. Он глуповато озирался вокруг, но после тихих слов курьера сел на ближайшую лавку. «А вот и новый сосед». Рена присела ближе и зашептала Киоши на ухо. «Боюсь, что с таким выражением лица его ждут явные проблемы». Киоши бросил взгляд на новенького и не увидел ничего такого. Парень как парень. Может, выражение лица глуповато, но с другой стороны, они все едут учиться быть воинами, а не какими-то мудрецами. Поэтому, наверное, для воина интеллект и важен, но намного важнее сила, упорство и дух. Без них, будь ты хоть гением, в схватке тебе не победить». Тем временем Новенький немного поёрзал, осмотрелся и перешёл ближе к Кёше. "Приветствую я это. Рален меня зовут", неуверенно пробасил здоровяк. "А вы тоже едете в столицу прямо в школу?" Рена презрительно фыркнула и отвернулась. В её понимании такие, как этот здоровяк, могут быть только грушами для битья, больно здоровые. А вот Кёша решил пообщаться с Новеньким. Он не ставил себя выше кого-либо. "Да, мы тоже едем в школу. Я Кёша, а это Рена". Не обращай на неё внимания, она просто не очень, эм, дружелюбная. Но это лишь на первый взгляд. Слабо улыбнулся он, когда девушка снова фыркнула. Здоровяк задумчиво почесал голову, а потом кивнул, дескать, понял. Он притянул к себе мешок, а развязав горловину, достал оттуда большой кусок хлеба, чеснок и немного веленого мяса. «Вот, угощайтесь, если хотите. Мамка в дорогу собрала». Рена даже бровью не двинула, а вот Киоша не хотел обидеть Раллина и взял еду. На удивление, всё оказалось довольно вкусным. В общем, минут за 10 они закончили есть и раскинулись на спинках сидений. Кёша даже не заметил, как задремал. Столичная школа боевых искусств. Мастер помирал от скуки. Очередное собрание всех учителей школы, как всегда, свелось к тому, что они начали обсуждать, кто кого взял в личные ученики и сколько с этого они заработают. Он с тоской вспоминал те времена, когда школа готовила воинов, а не была местом, куда богатые аристократы пихают своих детей, лишь бы те потом смогли называть себя мастерами. Времена, когда ученикам не давали эликсиров, когда каждый бой проходил на грани жизни и смерти, а теперь их чуть ли не за ручку водят. Хм, может хотя бы в тот год хоть что-нибудь изменится, с надеждой подумал он про себя, хотя вряд ли. Киоши проснулся от того, что фургон остановился. Снаружи был слышен гомон людей, это явно не деревня, скорее город. В фургоне не было окон, лишь небольшие отверстия на потолке, чтобы воздух проникал внутрь. На этот раз их сопровождающий не собирался идти один. Вместо этого он поднялся и скомандовал, «Все на выход, быстро!» Все, кто находился в фургоне, поспешили выполнить его приказ, и Киоши не стал исключением. Выйдя из транспорта, он был вынужден на несколько секунд закрыть глаза, так как солнце очень сильно слепило его. «Сколько же мы ехали?» – подумал парень. «Неужели я так много спал, что не заметил, как наступил новый день?» Смотря на других, он понимал, что они задают себе те же самые вопросы. Лишь их куратор был невозмутим и направился к воротам города. Он даже не посмотрел назад. Видимо, его не сильно волновало, если кто-то вдруг отстанет. Поэтому все поспешили за ним. В толпе людей его легко можно было потерять. Протискиваясь мимо снующих туда-сюда людей… Кёша подумал, что было бы неплохо оказаться вновь по месту Мики. Там всегда было тихо и спокойно, не было никакого шума, и никто не толкался в попытках быстрее куда-то попасть. А ещё он там каждый день мог спокойно тренироваться. Наконец-то их путь закончился. Куратор остановился напротив небольшой лавки. "Все заходим внутрь, ничего не трогаем, стоим и молчим". Сказав это, он толкнул дверь и зашёл внутрь. Все последовали за ним. В помещении Киоши встретила настоящая оружейная лавка. Всюду по стенам были развешаны мечи, копья, метательные ножи и булавы. От разнообразия оружия у парня разбегались глаза. И, судя по своим соседям, он был не единственный такой. Лишь Рена не обращала на это внимания. Может, девушкам всё это не так интересно, как парням? Их троица послушно замерла в центре, пока куратор углубился в зал. Оттуда послышались голоса, и вскоре он вернулся и не один. Рядом с ним шёл низкорослый человек с мощными рельефными мышцами. Про таких обычно говорят, что они очень сильно любят квадраты. Вот и стараются на них походить. Тем временем низкорослый мужчина подошёл к ним, и внимательно осмотрев каждого, хмыкнул себе под нос, а потом направился к витринам. Оттуда он по очереди достал копье и два меча. Копье досталось Киоши, а мечи Ранэ и Ралину. Куратор достал из кармана кошелёк и отсчитал 10 золотых монет. Киоши впервые в своей жизни видел золото, тем более сразу столько. «Теперь идём обратно, оружие всем держать крепко, вы его пока ещё не отработали». «А зачем нам оружие?» Киоши надоело молчать, и он решил заговорить с куратором. Тот остановился, внимательно посмотрел на парня, а потом ответил. «Потому что в школе каждый ученик обязан иметь оружие, иначе никак. Так как вы не аристократы, родового оружия у вас нет, поэтому школа даёт вам кредит, и вы его отработаете». Сказав это, он толкнул дверь, оставив Киоши думать над его словами. То, что ему дали оружие, это хорошо, но вот намёки насчёт того, что придётся отработать, парню не слишком понравились. Мало ли, что от них попросят, а не выполнить не получится, судя по всему. Вернувшись в фургон, парень засунул копьё под сиденье и погрузился в небольшую медитацию. Он хотел понять, почему, когда он обратился к потокам, его скрутила невыносимая боль. Ведь пока он находился в поместье у деда, тот запрещал ему обращаться с потоками. Заглянув внутрь себя, парень увидел удручающую картину. Большинство энергетических потоков были перекручены. Некоторые шли совсем не туда, куда надо, а некоторые почти иссякли. Не мудрено, что с такими энергетическими каналами он едва смог не потерять сознание. Киоши потихоньку начал приводить их в порядок. Поток за потоком он выправлял своё энергетическое тело по памяти. Так как он делал это уже сотни раз, то особых проблем не составило запомнить всё в мельчайших подробностях. Марин настолько погрузился в это дело, что не заметил, как фургон вновь остановился. На этот раз внутрь зашёл аристократ, и это было очевидно. Хорошая одежда, скучающий взгляд и аура силы выдавали его. Бросив взгляд на троицу, он презрительно сморщил нос и уселся подальше от них, насколько это было возможно. Спустя несколько часов, а может и полдня, Киоши наконец-таки справился. Открыв глаза, парень едва не упал, но Ралин успел подхватить его. «Ты не приходил в себя сутки, друг», — пробосил он. «Я уже думал, ты всё того умер». «Эм... задумался», — коротко ответил Киоши, понимая, насколько это нелепо звучит. Ну и пытался медитировать. Распространяться об управлении потоками он не собирался. Дед Микки объяснил ему, что так делать не стоит, Кто же знает, с какими испытаниями тебя столкнёт жизнь, поэтому лучше держать такие вещи в себе, целее будешь. О чём такое, как ты можешь думать? усмехнулся аристократ. Было бы чем. Ты же просто дрыг, я это прекрасно видел. Его тон был издевательским, и Киоши это не понравилось. Но вмешался куратор. Любые конфликты до школы запрещены, кто нарушит это правило, в школу не попадёт, безапелляционно заключил он. Аристо скрипнул зубами, но предпочёл не продолжать перепалку. Видимо, они настолько он влиятелен, чтобы нарушать правила школы, или же правила этого мужика. "Живи спокойно, Чернь", прошептал он тихо. "В школе мы сможем выяснить отношения и по-другому. Там мы с тобой и встретимся". Кёшу не понимал, что он сделал этому странному аристократу. Он ведь даже его не знает и не общался с ним. Или его так задели слова насчёт медитации? А что в этом такого? Мика говорила, что это обычное упражнение для мастеров. Стоп. Именно для мастеров. Кёши же обычный парень, вот аристократ и не поверил, что он может погрузиться в медитацию. Кёши понял, что ему стоит быть осторожнее. Его способности слишком сильно выделяются по сравнению с остальными. Несколько дней спустя Кёши замкнулся в себе, предпочитая проводить время в медитациях. Он всё сильнее погружался внутрь себя, лишь изредка выходя оттуда, чтобы осмотреться. Фургон всё сильнее наполнялся людьми, их уже было больше 10. Парень не обращал на это никакого внимания, ему не было дела до новых людей, и он предпочитал больше не заводить новых знакомств. У него была другая цель успеть максимально себя восстановить и усилить до приезда в школу. Этим он и занимался. Рена пыталась с ним общаться, но в итоге была вынуждена признать то, что парень просто не хочет общения. А Киоши всё медитировал и медитировал. Он не знал, сколько времени провёл в таком состоянии, но пришёл он в себя от того, что его кто-то грубо толкнул. Открыв глаза, он увидел перед собой Раллина. Здоровяк явно был обеспокоен. «Друг, мы прибыли. Всем сказали выходить, и лишь ты не обратил на это внимания. Еле до тебя достучался». «Ух, спасибо». Киоши встал и коротко ему поклонялся. Теперь я готов. Пошли. Они вышли из фургона и присоединившись к остальным, первое, что юноша заметил это огромную стену. Она буквально уходила в облака, настолько она была огромная. Парень хотел бы знать, как её построили, явно не обошлось без великих мастеров. Наверное, именно с этой стены прыгнул брат императора из той легенды, подумал он про себя. Долго же ему пришлось лететь до земли. Мы прибыли в столицу Киоши. Рена появилась неожиданно. Он даже не почувствовал её, видимо, из-за своей задумчивости. "Надеюсь, ты готов? Легко не будет", продолжила она, слегка сдвинув к переносице свои бровки. "Готов", машинально ответил он. "Теперь я точно готов".